Для чего? Чтобы ее зажечь. Я собираюсь сесть за работу. На другой день он временно поселился на улице Ришелье 112 и снова вошел в обычный для него ритм фантастической симфонии. Он заканчивал одновременно два романа «Гайбальдийцы» и «Сан Феличи». Эмилия Квардье выпала из его жизни. Она слишком настойчиво говорила о браке, а Дюма не испытывал никакого желания вновь повторять этот опыт. Он предложил узаконить крошку Микаэлу, которую он называл Дэбэ и которую нежно любил. В этом случае он уравнял бы ее в правах с Александром Дюма сыном и Мари Петель. Не нужен был брак или Ни -ни ничего. Досадуя на то, что на ней не женился ее соблазнитель, которому, по ее словам, она принесла в жертву цветок своей невинности, и опасаясь, что она потеряет права на ребенка, которого она зарегистрировала, она восстала против проекта Дюма, лишив таким образом бедняжку Микаэлу ее доли наследства ибо после смерти расточителя и оплаты наследниками его долгов гонорары Александра Дюма отца должны были составить значительные суммы до тех пор, пока действовало бы посмертное авторское право. Поссорясь с адмиралом в отставке, Дюма несколько месяцев спустя узнал, что молодая женщина произвела на свет близнецов отцом которых был ее богатый покровитель из Гавра по фамилии Эдвардс. Дюма отец Эмилии Кордье. Я тебя прощаю. В нашей жизни произошел несчастный случай, вот и все. На этот случай не убил мою любовь. Я тебя люблю с прежней силой, но только так, как любят нечто утраченное, мертвое, некую тень. Он не перестал из-за этого уделять нежное внимание Микаэле, его ненаглядной бебе, и задаривал ее куклами, книжками с надписями, а впоследствии просто деньгами. Вступив в возраст деда, Этот неверный любовник стал прекрасным отцом. Глава вторая. Дорогой сын, дорогая матушка. Великий, блестящий сын. Жорж Санд Когда в 1851 году Дюма-сын отыскал в городке на польской границе письма Санд к Шопену и добыл их для нее, она сделала попытку завлечь его в Нюан. Быть может, она даже тарила надежду, привязать к себе этого великолепного парня более интимными узами. Но поскольку жизнь Дюма сына заполонила и заполнила тридцатилетняя княгиня Нарышкина, пятидесятилетний Жорж Санд не оставалось ничего другого, как принять его в качестве бесконечно дорогого сына. В своих первых письмах он обращался к ней «Госпожа и дорогой мэтр». После того, как она написала ему «Я принимаю вас в число моих сыновей», он ответил «Дрожайшая матушка». Отныне роли были четко определены. Иногда она встречалась с ним в Париже, но княгиня очень дичившаяся людей держалась вдали от света. В 1859 году